Глава двадцатая. Варя. В общем, с отделом Илья не прогадал, мне понравилось. Хотя первый день действительно выдался просто жутко тяжелым, но парни сказали, что других и не бывает. И дело даже не в высоком руководстве, хотя требования у того ого-го, а скорее в ослином упрямстве Красовского. Чую одним местом, что тут особая история. Еще одним сюрпризом, до конца не определилось, каким по степени приятности, было то, что Илья оказался прямо-таки тираном. Вся компания не первый год стонала под его руководством. В целом ошибочка вышла с суждением, что он папочкин сынок, и кресло генерального ему досталось за красивые стальные глаза. А вот и нет. Судя по рассказам Владика, он знал почти все, как самая первая сплетница на деревне. Илья тут уже лет 10 как минимум правит бал. А вот кресло генерального, по слухам, он у отца выкупил. Да странно как-то. Так как периодически страдает от неадекватных просьб эксцентричного папашки. И тут я снова ошиблась потому как Мстислав Радиславович оказался самой большой задницей на свете, самой большой, безответственной и обеспеченной задницей. Ибо как только компания перешла в его обильные и шаловливые ручки, он чуть ее по миру не пустил. Пришлось юному наследнику империи брать дело в свои руки и разбираться в основах бизнеса самому. Первые пару лет Илья едва ли не жил на работе, пытаясь сохранить наследие безвременно ушедшего дедушки. Дворянский старший же с радостью спихнул все на сына, оставив за собой место генерального. Вот так мальчишка превратился в серого кардинала, постепенно прибравшего к рукам всю фактическую власть. Папаша же подписывал документы, вертел хвостом перед прессой и участвовал в фотосессиях, где с экрана вещал таким вот доверчивым дурочкам, как я, о преимуществах покупки недвижимости у элитстроя. Все это было выложено мне сразу же, как мы спешили из железного коня Владика. Но мотоцикл – это нечто, конечно. Ощущения непередаваемые. Кажется, что из-под тебя сейчас сиденье выпрыгнет, а тело расплющит от напора. Шлем уберег волосы от растрепывания, а личный водитель устроил шикарный первый заезд. Не лихача и спокойно объезжая все препятствия. Даже подумала, что зря я раньше так боялась мотоциклов. Главное, кто за рулем. От души поблагодарила Владика, когда он припарковался возле первой стройки, но тот лишь отмахнулся. «У меня девушка любимая, семью хочу создать, детей нарожать. Троих в идеале. Я же не мясо какое, чтобы гонять по городу, как ошалелый. Для этого есть стадионы и автодромы специальные. Но для меня мотик – это философия». Слушала его, открыв рот. Всегда восхищалась людьми, влюбленными во что-то подобное. Поистине увлеченными вопреки моде и мнению других. На этом с парнем и сошлись. Он как раз вкратце поведал основные сплетни и по ходу дела показал первый объект. Затаенным восторгом изучала новое место работы. Это оказался высоченный спальный комплекс, состоящий из шести многоквартирных домов, построенных по кругу. Идеи насчет съемки тут же начали фонтанировать. Хотелось всего и сразу. Но Владик немного остудил мой пыл. Он оказался дизайнером, даже вернее сказать, и дизайнером, и смм специалистом Именно он подбирал и редактировал весь визуал для сайта и социальных сетей. Судя по тому, что я видела, получалось у него просто отлично: только парень пожаловался на высокое начальство. Ходил и бубнил, что легче Красовского уговорить штат расширить, чем заставить снять молодого генерального в паре фотосессий типа тех, в которых участвовал его отец. Мол, он предпочитает сидеть в тени, а сейчас такое не приветствуется. Вот и приходится отлавливать Мстислава Радиславовича, чтобы наполнить ленту и сделать парочку промов в печать. В итоге мы с ним зависли на первом объекте почти на час больше рассчитанного времени. Очень хотелось поймать геометрию и иметь выбор фото. Где-то глубоко внутри сидел маленький червячок, намекавший, что неплохо было бы получить одобрение от вредного и требовательного босса за профессиональный уровень, а не внезапные танцы на пилоне. Вот и растаралась, намекнув, что вообще-то для таких кадров нужно с собой квадрокоптер брать. Владик же посетовал, что хорошего в компании нет. Все равно штатный фотограф не очень молодой, и при слове «коптер» может инфаркт получить. Кстати, о нем. Узнала, что элит строй уже тысячу лет сотрудничает с одним и тем же фотографом. Он занимается исключительно фотосъемкой объектов, что порядком раздражает парней в отделе. Более того, в офисе не появляется, фото присылает иногда необработанные и всячески косячит. Но сместить его или уволить рука не поднимается. У начальства на самой же работе парни давным-давно высказали горе-специалисту, что он невозможно устарел и работать с ним в таких условиях крайне сложно. А тому хоть бы хны, знай себе, сидит на заднице ровно, да зарплату получает. А мне иногда приходится в срочном порядке мотаться и едва ли не на iPhone фотки делать. Босс регулярно свирепствует, что заходит на сайты и нет свежих фотообъектов в процессе. «Мол, покупатели хотят знать, сколько рядов кирпичей положили сегодня и как движется дело. Собственно, не могу их винить. Поэтому забила две крупные флешки до отказа. Красовскому будет из чего выбрать». Владик сказал, что он лично смотрит черновые фото для большого босса, а потом нам говорит, что из этого обрабатывать. «Мол, ценят труд, хотя могли бы и поживее быть, потому как фото для обработки могут прийти в любое время дня и ночи, а сроки вечно горят. Все быстро, все в темпе загнанной лошади». Поделилась мнением, что в таком режиме, по большому счету, нет никакой необходимости. Парень согласился, но лишь пожал плечами. Сказал, что рыба, если не гниет с головы, то заморачивается точно оттуда. Вот тебе и обратная сторона бешеного трудоголизма начальника. А по нему сразу и не скажешь. Но, возможно, это просто первый день? Нормальная его часть? Хотя бы без стриптиз-клубов? В итоге поехали на вторую стройку уже с опозданием. Время поджимало, рабочий день двигался к концу, и это создавало две проблемы. Снимать при угасающем свете довольно сложно, и я могу такими темпами опоздать на примерку квартирки. Но все оказалось не так страшно, ибо второй объект скорее напоминал дырку в земле, чем будущее офисное здание в живописном районе. Но и этот вызов я восприняла позитивно, так как просто мечтала отвлечься. В итоге даже Владик, посмотрев исходники, восхищенно присвистнул. «А знаешь, это офигенно! А мы уже с ребятами гадали, с кем ты спишь, чтобы работать на такой должности. Чуть не подавилась кофе из МакДака». Мы заехали на секунду перекусить, так как духовной пищей и энтузиазмом сыт не будешь. Заявление смелое и даже не знаю, обидное или нет». Владик продолжал, поглядывая одним глазом на детей, делавших селфи с его навороченным байком. Нет, ты не обижайся, просто Красовский скорее руку себе откусит, чем признает, что в нашем идеальном отделе есть проблемы. А пашет он не меньше нашего барина, хоть и создает обратное впечатление. А тут такое счастье привалило. Штатный фотограф, да еще такой, неопытный и молодой». «Ну да, поэтому сразу постель. С боссом. Одним из. Или сразу с двумя. Ха, эх, скудна мужская фантазия. Хотя даже моей женской не хватает для того, чтобы разгадать все ходы семейки дворянских. И это еще парни наверняка не знают про размер моей зарплаты. А когда узнают, то все, начнут копать. Поэтому я решила немного сбить градус». Наклонилась к Владику и шепнула ему на ухо. «Ты только не говори никому. Я внебрачная дочь дворянского старшего». «Не вздумай распространяться. Кто будет болтать об этом, сразу уволят». Лицо парня вытянулось, и я с удовлетворением поняла, что уже завтра ни одна живая душа не станет меня преследовать за совместное прибытие с шефом. Да и работать станет гораздо проще. Главное, чтобы сами виновники торжества не узнали про мою маленькую хитрость».